Глава двадцать первая. Дрожащий год еще не конфирмован, и часто к ночи дует зимний ветер, и утро студит бледное, и в вьюгой уродует прекрасный день. Томпсон. Рожок перед Дюмона протрубил под окнами гостиницы в Мартиньи с первыми проблесками рассвета. Показались сонные домочадцы, начали запрягать неповоротливых мулов, грузить поклажу. Через короткое время небольшой караван – процессия вполне заслуживала этого наименования – тронулся в путь к Альпийским вершинам. Путешественники оставили теперь долину Роны и потонули среди нагромождений туманных, беспорядочно разбросанных гор, которые образовывали фон той картины, какую они наблюдали из замка Блуне и со стороны озера. Вскоре они опустились в долину и, следуя извивам журчащего потока, неприметно добрались до унылых нагорных пастбищ, жители которых – добывали скудное пропитание главным образом разведением молочного скота. В нескольких лигах выше Мартиньи тропа вновь разделилась на две. При этом одна пошла налево к долине, прославленной в преданиях этого дикого края тем, что на месте Глетчера образовалось небольшое озеро, и вода, прорвав ледяной заслон, обрушилась потопом в Рону, по пути уничтожив на огромном пространстве всякие следы цивилизации и во многом переменив даже лицо самой природы. Отсюда сделался виден сверкающий пик Велан, и хотя теперь он казался гораздо ближе, чем из Вевы, пик все еще представлялся далекой, сияющей громадой, величественно, одинокой и таинственной, притягивающей взор, готовый подолгу созерцать чистые, незапятнанные края спящего облака. Выше уже говорилось, что восхождение на Сен-Бернар за исключением отдельных препятствий становится по-настоящему трудным только на последнем скалистом уступе, а в целом дорога пролегает через сравнительно ровные долины, поднимаясь понемногу наверх, по большей части по возделанной местности, хотя почва здесь не богата, теплые времена года слишком краткие и труд земледельца окупается с трудом. В этом Отношение Сен-Бернар отличен от большинства альпийских перевалов. Он лишен разнообразия, дикости и величия Шплюгана, сен готтерда Гемми и Симплана. Тем не менее, картину он собой является внушительную. Путник неожиданно оказывается на высоте, меняющий привычные представления о том, что осталось внизу. К моменту... Отбытие из гостиницы до первой остановки мельхиорда и сеньор Гримальди ехали, как и накануне, бок о бок. Старым друзьям было чем поделиться в доверительной беседе, но до сих пор присутствие Роже Блоне и навязчивость Беллифа препятствовало свободе общения. Оба всерьез были озабочены судьбой Адельгейда и ее будущим. Оба рассуждали о ее непростом положении в глазах дворян того времени. Они от души сочувствовали родной крови, однако не могли не принимать во внимание мнение света. «Я испытал чувство сожаления, вернее, даже зависти», — проговорил Генуэзец, продолжая развивать тему, которая занимала в этот момент их более всего. «Меня охватила злость, когда я впервые увидел прекрасное создание, которое называет тебя отцом, Мельхиор. «Бог милостив ко мне и наделил меня многим, что приносит людям счастье, но брак мой оказался проклят, не только в завязи, но и в плоде. Твоя дочь послушная и преисполнена любви к тебе, больше в отцу и желать нельзя, однако необычная ее привязанность подрывает, если не разрушает совсем твои справедливые надежды на ее благополучие. Это незаурядная влюбленность, которую могут излечить пара громовых стрел и перемены декораций». Но глубокое чувство, прочно основанное на уважении. Клянусь святым Франциском, порой мне кажется, что ты поступишь правильно, если дашь согласие на брачную церемонию. Если нам доведется встретить в Турине находящегося в бегах Жака Кули, он даст нам иной совет, — сухо отозвался старый барон. Какая ужасная преграда для исполнения наших желаний. Будь этот юноша кем угодно, но только не сыном палача, я полагаю, ты бы не возражал, Мельхиор, если бы он происходил из крестьянского рода или был отпрыском простого челединца в твоем семействе». Было бы гораздо лучше, если бы Сигизмунд по происхождению не уступал нам, Гаэтану. Я не придерживаюсь догм той или иной политической секты. В данном случае я движим чувствами родителя, у которого один единственный ребенок. Взгляды и мнения, привитые нам с ранних лет, мой друг, необходимые компоненты нашего счастья, какими бы они ни были, мудрыми или нет, справедливыми или наоборот, я готов действовать ради блага человечества, но, признавая новшество, не хотел бы начинать с собственной дочери». Пускай сторонники философии равенства и рьяные поборники естественных прав сперва сами подадут нам пример. Ты попал в самую точку, честный Мельхиор. Именно это препятствие и сводит на нет тысячи хорошо обдуманных планов по усовершенствованию мироустройства. Наше усердие и бескорыстие, наша щедрость были бы безграничны, если бы мы могли орудовать чужими руками, жертвовать чужими стонами и платить из чужого кармана». А все-таки жаль, тысячу раз жаль, если столь прекрасную и благородную пару не свяжут брачные узы. Для девушки из дома Велодингов эти узы стали бы настоящими путами, с жаром подхватил озабоченный отец. Я вникал в этот вопрос со всех сторон Гаэтана. Я не стану грубо отталкивать от себя того, кто спас мне жизнь и лишать Сигизмунда своего общества. Особенно теперь, когда взаимопомощи и защиты ищут даже у посторонних. Но в Турине мы расстанемся с ним навеки». Не знаю, одобрять или осуждать тебя, бедняга Мельхиор, отказ жениться на дочери Бальтазара, да еще в присутствии многотысячной толпы, чем не прискорбная сцена. Для меня, мой друг, она послужила добрым предупреждением о пропасти, в которой чуть не увлекла нас глупая нежность». В твоих рассуждениях есть резон, и все же мне хотелось бы, чтобы ты заблуждался больше, чем когда-либо любой христианин. Если мы благополучно минуем эти горы, Мельхиор, можно устроить так, что юноша навсегда забудет о Швейцарии. Он может стать генуэсцем, и, ради при этом условия нельзя будет найти выход из затруднительного положения. Сеньор Гримальди, неужели наследница моего дома, скиталица, способная забыть свою страну и свое рождение?» Я бездетен, по сути, если не на деле. Но где есть воля и средства, найдется и цель. Мы поговорим об этом под горячим солнцем Италии. Оно, говорят, делает сердца мягче. Сердца юных и влюбленных, добрый Гаитана. Но если солнце светит, как заведено, сердца стариков, оно только ожесточает». — возразил барон, покачав головой, и не в силах улыбнуться собственной шутке, когда беседа затронула столь мучительную для него тему. — Ты знаешь, что в этом деле я поступаю так единственно ради блага Адельгейде, совершенно забывая о себе, но с честью древнего баронского рода никак не вяжется, если я стану дедушкой отпрысков палача. Сеньору Гримальде удалось, в отличие от своего друга, изобразить на лице улыбку. Более искушенный в глубинах человеческого чувства, он не заметил уловить сложные эмоции — тайно терзавшее сердце доброго по натуре старика. «Я совершенно согласен с тобой, когда ты говоришь об естественной необходимости уважать людское мнение. Ты прав. Если идти этому мнению наперекор, счастью твоей дочери грозит опасность. Однако мне представляется возможным устроить дело так, что со стороны все будет выглядеть вполне оправданным. Если только мы сумеем одолеть себя, Мельхиор, то, полагаю, скрыть истинную суть от других особого труда не составит». Берниц опустил голову на грудь и погрузился в размышления о том, какой образ действий более всего приличествует ему избрать. В душе его открытые, но не лишенные предрассудков, боролись различные чувства. Его друг, угадывая характер этой внутренней борьбы, умолк, и оба продолжали путь в полном молчании. Иначе вели себя их спутники. Вид родных гор издалека был им давно привычен, но теперь Адельгейда и ее подруга впервые оказались в их средоточии, впервые пересекали их изломанный и меняющийся лик. Сен-Бернарский перевал таил для них все очарование новизны, юное и пылкое воображение, забыв о тягостных раздумьях, преисполнилось восхищением перед величественными творениями природы. Адельгейда, обладавшая особо тонким вкусом, чутко улавливала красоты, легко ускользающие от поверхностного взора, и находила еще большее удовольствие в том, что указывала на них простодушно изумленной Кристине. Девушка воспринимала эти первые свои уроки единения с природой, проникаясь беспреместно чистым восторгом, живо и благодарно, что с вознаграждала наставницу. Сигизмунд вслушивался в их разговор внимательно и с удовольствием, хотя горы были знакомы ему как ладонь собственной руки. Он не раз видел их и в лучшую солнечную погоду, и потому вряд ли мог узнать что-либо новое даже из столь красноречивых и привлекательных уст. По мере восхождения воздух становился чище и менее насыщенным влажностью нижних потоков, меняя, будто под воздействием химической реакции, формы и окраску окружающих предметов. Обширный покатый склон простирался перед взорами, купаясь в солнечном свете, озарявшим длинные полоски посевов. Они напоминали бархат, который переливался на солнце сотнями оттенков. Тени, сгущаясь до коричневого цвета, отступали меж тем, выражаясь терминологически От светового центра картины, вглубь, где под густо нависший сенью липовых ветвей, царил энергетический столб, непроглядный мрак. Адельгейда подолгу любовалась этими чудесными переливами, всегда обладающими особой притягательностью для истинного поклонника природы, когда он попадает в высокогорные области, где воздух более разрежен и наполнен яркостью и чистотой. Так и нравственное, а не только физическое зрение, очищает и проясняется, освобождаясь от земной замутненности, и проникается видением возвышенного, если мы с измола приобщаемся к тайнам творения. Открываясь от праха, мы испытываем чистейшее и величайшее наслаждение от того, что приближаемся к небу. У небольшой горной деревушки Лиддес путешественники остановились на недолгий, как обычно, отдых. Ныне восхождение на гору во многом облегчается проложенной по части маршрута колее. Теперь в Мартиньи можно вернуться в тот же самый день. Особенно облегчается спуск, однако в те времена, о которых мы повествуем, подобный подвиг был редкостью. Усталость после многих часов, проведенных в седле, заставила наших путешественников задержаться в гостинице, и это несмотря на то, что они всерьез надеялись добраться до монастыря до того, как последние лучи солнца угаснут на сверкающей вершине Велана. Непредвиденная задержка произошла из-за Кристины. Скоро, по прибытии в гостиницу она уединилась с Сигизмундом и оставалась с ним так долго, что проводник стал выражать свое нетерпение в самых отчаянных тонах. А Дельгейда с болью заметила, что Кристина вернулась вся в слезах. Не желая из деликатности добиваться от нее объяснений по поводу разговора, который брат с сестрой явно желали сохранить от других в тайне, она объявила о своей готовности к отъезду ни словом не упомянув ни о расстроенном виде Кристины, ни о том, что именно явилось причиной промедления. Когда, наконец, решено было двинуться в путь, Пьер шепотом возблагодарил небо. Одной рукой он перекрестился, а другой взмахнул кнутом, чтобы расчистить дорогу в толпе собравшихся вокруг мальчишек-зевак и пускающих слюну кретинов. Прочие его спутники были, однако, настроены бодро. Добравшись до гостиницы, голодный и придирчивый путник обычно покидает ее веселым и довольным. Подкрепить силы или, как это называется во Франции, перекусить запасами из кладовой и дать покой утомленным членам обычно означает и то, что подкрепляется дух. Возвращению душевной безмятежности могут помешать только либо уж очень сварливый характер, либо на редкость плохая еда. Подопечные Пьера не составили исключения. Оба старика-аристократа, словно забыв об утреннем разговоре, выказывали бодрое оживление – Вскоре и их спутницы, несмотря на тяжкую заботу, неотступно их угнетающую, начали смеяться над некоторыми их шутками. В самом деле, наши чувства причудливы. Непрерывно горевать так же трудно, как и быть постоянно счастливым. Довольная хозяйка, получившая за неважный обед щедрую плату, сделала стоя на грязном пороге к Никсон. По ее мнению, более жизнерадостные постояльцы к ней еще не заглядывали. «За эту кислятину, что нам здесь подали, мы отыграемся вечером из бочонков славных августинцев». «Так ли, честный Пьер?» – спросил сеньор Гримальди, устраиваясь в седле поудобнее. Путники миновали неопрятные закоулки деревушки с ее остроугольными крышами и вновь выбрались на извилистую дорогу. «Нет, наш друг, отец Ксавье, оповещен о нашем визите, и так как нам уже немало пришлось перетерпеть, я потребую от него вознаградить нас за сегодняшнее жалкое угощение». Отец Ксавье – гостеприимный благодушный клирик, сеньор, Все здешние побойщики мулов, проводники и странники молят небо, чтобы он подольше оставался хранителем монастырских ключей. А нам пора бы уже подниматься на вершину, господа. Хорошо, если последний отрезок пути окажется столь же благополучным, как и тот, что мы виновали. — Ты предчувствуешь какие-то трудности, приятель? — поинтересовался итальянец, подавшись вперед. От его острой наблюдательности не ускользнул испытующий взгляд, каким проводник окинул небосклон. Горцам не привыкать к трудностям, сеньор. Меня не волнуют меньше всего, однако благоприятный сезон на исходе. Подъём труден, а наши спутницы, что нежные цветы на вересковом поле в снежную гору. О тяжких трудах приятнее вспоминать, когда они позади. Что тут еще скажешь? Замолчав, Пьер остановился. Он стоял на небольшом возвышении, откуда была видна расселина, с которой начинается долина Рона. Вглядывался он долго и вдумчиво, потом повернулся и зашагал дальше с деловитым видом человека, расположенного скорее действовать, чем гадать о будущем. Если бы не оброненные им слова, эта обычная в пути заминка не привлекла бы к себе ничего внимания. Но и так ее заметил один только сеньор Гримальди, который, если бы не слова Пьера, и сам не придал бы случившемуся ни малейшего значения. Обычно в Альпах проводник идет пешком, ведя за собой путников и двигаясь со скоростью, наиболее удобной для людей и вьючных животных. До сих пор Пьер не торопился, и путники следовали за ним с той же умеренной поступью, но теперь он явно заспешил, и мулов порой приходилось подгонять вперед, чтобы они не отставали. Путники объясняли это свойствами дороги, которая среди верхних альпийских долин становится сравнительно ровной. Спешка к тому же представлялась вдвойне необходимой. Нужно было наверстать время, потерянное в гостинице. Солнце уже коснулось западного края горизонта, а по температуре воздуха можно было заключить, если не о внезапной перемене погоды, то, по крайней мере, о близком окончании дня. «Мы путешествуем по очень древней дороге», – заметил сеньор Гримальди, когда мысли его обратились от проводника к их теперешним обстоятельствам. «Весьма досточтимая тропа, как ее можно по праву назвать, в похвалу достойным монахам, которые так стараются уменьшить ее опасности. В истории много говорится о том, что по этому пути проходили предводители различных армий. Она долгое время была столбовой дорогой для всех, кто путешествовал между севером и югом, с вражескими намерениями или с дружескими». Во времена августа римские легионы обычно проходили здесь в Гельвецию и Галию, и обратно. Войска Цицины прошли через эти ущелья, чтобы атаковать Отона. Точно так же воспользовались ими пять столетий спустя и Лангобарды. Здесь нередко бродили вооруженные шайки во времена войн Карла Бургундского, миланских войн и завоеваний Карла Великого. Помню рассказ о том, как орда нечестивых корсаров проникла сюда со Средиземного моря и захватила мост у Сен-Мориса с намерением разбойничать. Поскольку мы не первые, то, вероятно, и не последние, кто верил с этим краям, преследуя свои цели – цели любви или борьбы». Сеньор, почтительно вставил Пьер, едва генуэзец умолк. «Если вашей светлости угодно поубавить в речах учености и говорить попонятней, когда приходится так спешить, это будет гораздо уместней. Ты предвидишь опасности? Мы запаздываем? Говори на чистоту, я не терплю скрытности». «Опасность для горца, сеньор, это действительная опасность. Здешняя надежная тропа в долинах показалась бы рискованной, я об опасности не говорю». Однако солнце, как видите, заходит за горы, и скоро мы приблизимся к местам, где оступившийся в темноте мул может причинить много бед. Хорошо бы нам постараться приложить все усилия, пока еще светло. Генуэзец не ответил. Однако, согласно желанию Пьера, принялся понукать мула. Остальные путники без особых раздумий последовали его примеру, пустив животных трусцой, хотя и этого было недостаточно, чтобы не отставать от широких стремительных шагов Пьера, который, несмотря на свой возраст, двигался вперед без малейших, как казалось, усилий. До сих пор было довольно жарко, и в чистейшем воздухе лучи солнца, падавшие в долину, продолжали согревать воздух, но как только дневное светило скрылось за темной вершиной, тотчас повеяло холодом, словно в доказательство того, насколько необходимо животворное присутствие небесного светила высокотворным к горным обитателям. Женщины немедленно закутались в накидки, а вскоре и старшие из мужчин набросили на себя плащи, принимая обычные меры для защиты от воздействия ночного воздуха. Читателю не следует, однако, думать, что все эти детали путешествия отняли столь же мало времени, сколько потребовалось для рассказа о них. Прежде чем сеньору Гримальди и его другу понадобились плащи, позади остался большой отрезок пути и ни одно селение». Дневное тепло вытеснило вечерние прохлады, и это сопровождалось соответствующими переменами в окружающей местности. Последняя деревушка, Сен-Пьер, которую они миновали, представляла собой нагромождение лачуг с каменными крышами, имевших самый негостеприимный вид. Правда, у моста Гудри было еще одно селение, состоявшее из нескольких унылых хибар, напоминавших скорее норы зверей, нежели человеческие жилища. Растительность становилась все более и более скудной и мало-помалу исчезала совсем, как тени на картине. Постепенно сгущаясь, незаметно сливаются с фоном. Липы и кедры, уменьшаясь в размерах, попадались все реже. Раскидистые деревья превращались понемногу в кусты, которые сменились в конце концов клочками бледной зелени в расселенных, похожими на мох. Даже горные травы, которыми по праву славится Швейцария, сделались тонкими и жесткими, а когда путешественники достигли котловины у подножия пика Велан, именуемый равнины пру, В это наиболее благодатное время года здесь оставались только отдельные клочки между скалами, пропитание, достаточное лишь для небольшого стада, готовых рисковать жизнью голодных коз. Упомянутая котловина находится среди высоких уступов почти со всех сторон, она обнаружена обнаженными отвесными склонами. Толпа пролегала посередине, неуклонно взбираясь вверх, и исчезала в узком ущелье под нависшей промкой утеса. Пьер считал, что этот проход наиболее опасен по эту сторону перевала в пору таяния с ягов, когда с высоты то и дело обрушиваются лавины. Сейчас, впрочем, опасаться этой нередкой в Альпах угрозы не приходилось, поскольку за исключением одного только Вилана – Всюду вокруг простирался унылый покров скудности и бесплодия. Воображению трудно было нарисовать более красноречивую картину запустения, чем та, что представилась глазам наших путешественников. Едва они, следуя извилам ручья, оказались в самом центре неприветливой долины. Сумерки только приближались, но унылый колорит скал, испещренных красновато-коричневыми вкраплениями, глубина самой впадины придавали окружающему еще большую мрачность». На расстоянии многих тысяч футов над ними ослепительно блестала снежная вершина Велана. До нее, казалось, было рукой подать. Яркие лучи заходящего солнца сверкали на темных природных бастионах Альп, которые, устояв перед натиском бурь, величественно громоздились перед взорами. Венчавший все лазурный небосвод покоился в далеком сиянии. Он поражает всякого, кто путешествует по горным долинам Швейцарии. Ледник... Вильсорей спускался почти до края долины, нижний его край был загрязнен обломками камней, словно разделял судьбу всего, что обречено сходить на землю и соприкасаться с ее нечистотой. Между путниками, достигшими теперь этой точки, и монастырем не было никакого людского жилища, хотя позднее, в наш век беспокойного любопытства, явилось побуждение поместить там нечто вроде гостиницы, в надежде собрать убогую дань с тех, кто не сумеет в должное время воспользоваться гостеприимством монахов. Воздух становился прохладнее, и быстрее, чем надвигалась вечерняя темнота, и порой до ушей путников доносился глухой рокот ветра, хотя редкие травинки у ног даже не шевелились. Раз-другой над головами проплыли большие черные тучи, напоминавшие тяжелокрылых стервятников, которые кружат в высоте, готовые ринуться вниз на несчастную жертву.